Глава четырнадцатая «Хлипкая какая-то нынче молодежь стала», — помолчав, сказал я, обращаясь непонятно к кому, так как синегорский уже снова хлопотал над уплывшим в обморок Егором, а больше никого и не было. Даже госпожа, судя по всему, таки переключила свое внимание на кого-то другого. Почувствовав себя старым, как зачем-то выкопанный из вечной мерзлоты мамонт, я вздохнул и, открыв багажник, извлек из сумки большой термос с кофе и сверток с пирожками. Еда слегка примирила меня с окружающей действительностью, но почему-то по-прежнему тянула на философские размышления о смысле бытия. Интересно, с чего это меня так растопырило? Вроде никто из озабоченных судьбами мира существ меня не кусал. Заразиться мизантропическим настроением было не от кого. Может, это такой побочный эффект от пребывания в сумраке? Странно, в общем. К счастью, в тот момент, когда я, как любой философ, хотел перейти к осмыслению гамлетовского вопроса «быть или не быть», Вернулся Фредерик. Верно оценив задумчивые выражения моей физиономии, он боднул меня костяной башкой с маленькими острыми рожками, дождался привычного «Фред, больно же!» и перекинулся в кошачью форму. «Сову отправил», — отчитался он, но я уловил в нарочито небрежном тоне верного друга едва заметные нотки неуверенности. Что ты хочешь мне сказать, но не решаешься, Фредерик? И не надо делать такие удивленные глаза. Во-первых, на твоей откормленной кошачьей морде они смотрятся, мягко говоря, странно. А во-вторых, я знаю тебя не первую сотню лет, поэтому изучил твои интонации досконально. Выкладывай, что там случилось. Фредерик совсем... По-человечески вздохнул, потом почесал задней лапой за ухом, затем чихнул и признался. — Мне казалось, что твои слова о том, что ты не будешь возражать, если он станет оказывать Леночке знаки внимания, — Савва воспринял как-то слишком буквально, практически как... Прямой призыв к действию. Ты хочешь сказать, что Леночке уже удалось пополнить свою коллекцию еще одним условным скальпом? По-моему, еще нет. Но если бы я не передал Саве твою просьбу, то он совершенно точно перешел бы в решительное наступление. И почти наверняка, бастион верности, твоей подруги пал бы. Как ты стал витиевато выражаться, это что-то, — с искренним уважением проговорил я и получил в ответ укоризненный взгляд кристально честных кошачьих глаз. Значит, сава скоро будет Сосновой, так что и нам... Пора отправляться туда же, — решил я и с глубочайшим удовлетворением понял, что мрачное философское настроение отступило, сменившись решительностью и жаждой деятельности. Правда, справедливости ради, надо сказать, что подобные приступы активности обычно заканчивались для меня попаданием в очередную задницу. Но я готов был с этим смириться. Это по-любому лучше минорных сожалений о несовершенстве окружающего мира. Фролдер Медоныч, как там наш пострадавший? Переживет он путешествие до Сосновой? Полагаю, что да. Зелья, которые я в него влил, даже <смех> мертвого оживят, а наш мальчик к счастью был жив. Так что да, до Сосновой он точно дотянет. Было забавно смотреть, как эти неторопливые и обстоятельные речи произносит Лёха, и понимать, что сам бывший безопасник сейчас где-то на задворках коллективного сознания что-нибудь обсуждает с Бизоном. Нет, я всё-таки, если и не гений, то где-то очень близок к нему. Замечательно. Больше от него пока ничего и не требуется. Я довольно потёр руки. «Давайте его грузить. Леха, вылезай. Фролдер медонтович огромное спасибо. В Сосново я снова попрошу вас мне помочь». «Разумеется!» — пообещал великий травник и уступил место Алексею. «Куда грузим?» — по-деловому подошел к вопросу бывший безопасник. «В багажник? Почему?» «Лехе таки удалось меня удивить». Егор, конечно, доставил нам немало проблем в прошлом, и, я уверен, доставит их еще больше в будущем, но в багажник-то зачем? На заднее сиденье укладывай и подложи что-нибудь, чтобы он не свалился на пол. Я с ним посижу, — вызвался Фредерик, чем немало меня удивил. Гончия никогда не испытывала к моему бывшему... к моему ученику теплых чувств. Когда выяснилось, что Егор не так уж и виноват в том, что случилось когда-то между нами, Фред в целом сменил гнев на милость, но симпатии к парню все равно не проникся. — Хорошо, спасибо, Фредерик. Стараясь не демонстрировать свое удивление, кивнул я. — Главное, следи, чтобы он головой не стукнулся у него и без того не пойми что в мозгах творится а если еще и сотрясение заработает можно бежать сразу а вынужденные эмиграции в мои ближайшие жизненные планы не входят присмотрю кивнул фред и запрыгнул на заднее сиденье машины туда же мы осторожно загрузили по прежнему не приходящего в себя егора В Сосновую скомандовал я, усаживаясь рядом с Лехой, который только молча на меня покосился, мол, ясное дело, что туда не дурак же, все с первого раза понял. Вообще распустил я их, конечно, тут и говорить нечего. Спутники нормального некроманта должны беспрекословно ему подчиняться, опасаясь вполне предсказуемого наказания» а мои скоро сами меня воспитывать начнут, причем будут абсолютно уверены, что действуют исключительно в моих интересах. Дорога прошла в молчании, так как я думал о том, как распорядиться полученной информацией. Леха следил за дорогой, которая к ночи стала отвратительно скользкой, а Фред контролировал изредка постановающего Егора. Возле дома нас уже встречал встревоженный сава а в окнах приветливо горел свет. Наверняка Лидия Михайловна холопотала, накрывая на стол к позднему ужину. «Помогай!» — вместо приветствия распорядился я, открывая заднюю дверцу машины и выпуская Фреда. «Аккуратно несем его в лабораторию и там укладываем на диван. Не на стол, а на диван. Понятно?» На стол он всегда успеет. — Бизон, давай в дом и отвлеки Лидь Михайловну. Не нужно ей знать, кого мы привезли. Скажешь, просто решили кое-что в лаборатории забрать. Все настолько серьезно? Сова внимательно смотрел на меня, и я с огромным облегчением увидел, что в его глазах нет ни ложной неловкости, ни чувства никому не нужной вины. более чем но Потом расскажу. Кивнул я и неожиданно для себя самого добавил. Спасибо, что прислушался к моим словам относительно нашей красавицы. Мне на самом деле очень важно знать, что она в надежных руках. Мне нужно многое тебе рассказать. Денек выдался просто зашибись. Так что готовься к относительно бессонной ночи, брат. И вопрос... Савелий подхватил Егора, забросив одну безвольную руку себе на плечо, а второй крепко придерживая парня за пояс. Я точно так же взялся за ученичка с другой стороны, и мы двинулись в дом, напоминая троицу пьянчук, один из которых уже напился до потери сознания, а двое еще держатся на ногах. Поднявшись на крыльцо, я услышал голос Лехи, который о чем-то спрашивал Лидию Михайловну на кухне. Значит, мы можем спокойно пройти вниз, не попавшись никому на глаза. Не то чтобы я не доверял маме безона но когда о чем-то не знаешь, то и проболтаться об этом невозможно. А Мария — прекрасный психолог. Она при желании смогла бы... Выудить у женщины нужные сведения, прикинувшись старой доброй знакомой инной Викторовны или даже моей. А так нет сведений, нет проблемы. Приезжал? Да, было дело. А зачем? Да что-то ему в городе понадобилось из хранящихся здесь вещей. Вот и все» бесшумно спустившись по лестнице мы осторожно положили Егора на диван в жилой части лаборатории и с облегчением уселись в кресло все таки таскать людей не самое легкое занятие причем не столько тяжело сколько неудобно откуда ты его изулек такого красивого полюбопытствовал сава когда понял что я в принципе готов к разговору из того места где, я надеюсь, тебе никогда не придется побывать. Очень серьезно ответил я, так как в сумраке моему брату действительно делать совершенно нечего. Он оттуда просто не сможет выбраться. Дар у него совершенно иной специфики. У Егора гибридный дар, он и ведьмак, и слегка некромант, пусть и недоученный. Поэтому попасть туда он сумел, а вот выбраться уже нет. Пришлось нам с Фредом его вытаскивать. И не скажу, что это было просто. Я даже был вынужден обратиться за помощью, а расплачиваться буду нервами, потому как пришлось пообещать, что я снова возьму Егора учеником. Тем более, что Леонид уже никогда никого ничему не научит. «Вот как!» — Савва задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «И какие наши действия дальше?» «Давай думать!» — предложил я. «Сейчас придет лёха и обсудим». Алексей появился минут через пять и сообщил, что в кухне полно вкусной еды, которую приготовила Лидия Михайловна. «Мы можем поесть там, а можем забрать сюда. Это уж как я скажу». Подумав, я решил, что поесть можно и здесь, и буквально через десять минут на столе, который обычно использовался в совершенно иных целях, была постелена клетчатая скатерть, а на ней расставлены тарелки и миски. — Что такого секретного ты собираешься нам рассказать с аппетитом, вгрызаясь в кусок мяса? — спросил сава Не зря же ты здесь решил поесть правильно? — Естественно. Я подумал и положил себе еще кусочек курицы. У нас с вами вырисовывается две параллельные интриги, и нужно подумать, как наиболее удачно все сделать, так, чтобы и свой интерес соблюсти, и врагу наибольший урон нанести, желательно с летальным исходом. Летальный исход — это хорошо, проявил нехарактерную для себя кровожадность Савва. Я бы тогда спокойно продолжил учиться. Мне нравится, очень интересно. Да и другие планы тоже есть. Озвучивай, Тоха, мы готовы. И так начал я. Интрига номер раз — это то, что связано с Леночкой и неким загадочным господином, который решил ее похитить. Тут сова отложил вилку. И нахмурился, и даже нанял для этого дела одного из самых дорогих специалистов. К счастью, у нас есть я и мои способности вести переговоры. Фредерик не выдержал и фыркнул, да и остальные слегка расслабились. расшучу значит, все не так уж и плохо. «А что за господин?» в лес Леха, которому я тоже никаких подробностей не рассказывал, лишь обрисовал ситуацию в очень общих чертах. И если он в состоянии нанять Вангу, то я прям даже не знаю, кем он должен быть. Самое интересное, что я этого тоже не знаю, но меня о нем предупредили трижды Ванга, Топлев и... и моя госпожа. Ну... Вы поняли, о ком я. Наибольшую тревогу вызывает то, что о нем мне сказали два человека, никак между собой не пересекающиеся. Леонид не в курсе ситуации с Леночкой, а Ванга не в теме по поводу Егора. Но и один, и второй сказали, что в деле замешан некий мой враг, а Леонид уточнил, что он такой же, как я, то есть Некромант, причем не из начинающих. — А вас много? — тут же спросил Савелий. — В том-то и дело, что нас не просто мало, нас очень мало. Кроме меня всего пятеро, и ни у одного из них нет причины так сильно меня ненавидеть. Мы не дружим, но и не конфликтуем, нам просто нет дела друг до друга. Мир большой. — Места в нем хватает всем. — Ты упомянул похищение, — обеспокойно заговорил Сава. — Нужно решить, как его предотвратить, верно? — Ни в коем случае, — игнорируя удивленно возмущенный взгляд брата, сказал я. — Мы и не подумаем мешать Ванге выполнять заказ. Пусть человек денежку заработает, а мы посмотрим, кто же у нас такой изобретательный. — Мы... «Не можем рисковать ею», — решительно заявил Савелий. «Это опасно». «Ничего подобного!» — спокойно возразил я. «Если бы у него был заказ на убийство, это да, тогда мы действовали бы иначе». Но Ванга подтвердил, что в его задачу не входит причинение объекту хоть какого-то вреда. «Я предполагаю, что мой загадочный противник захочет поторговаться и потребует от меня выполнения каких-либо условий в обмен на жизнь и здоровье девушки». Но... «Но это будет уже не так, чтобы важно. Мне нужно понять, кто же так сильно меня не любит и за что. Тогда я буду все время рядом с ней», — насупился пограничник, «чтобы точно ничего не произошло». «Ох, Сава!» — вздохнул Фред, опередив меня. «Ты вот вроде умный, а иногда дурак дураком» честным словом, у Ванги насчет тебя нет никаких указаний, поэтому если он решит, что ты ему мешаешь выполнять работу, он просто уберет тебя как досадную помеху и даже не задумается. С Леночкой Неотлучно будет карась, успокоил я встревоженного Саву. Поверь, он убьет любого, кто не защищен моим прямым приказом, и сделает это с огромным наслаждением. Он не тронет никого из нас, не причинит вреда Ванге и заказчику, потому что я запретил это делать, а вот остальным кто рискнет приблизиться к Леночке и от кого будет исходить хоть какая-то угроза, этому человеку я не завидую. В любом случае, это мы еще обсудим, так как похищать нашу ведьму он будет через два дня. А заказчик в курсе, что она ведьма, вдруг заинтересовался Леха. Насколько я понял, нет, иначе он не нанял бы обычного человека. Я широко улыбнулся. Хороший будет сюрприз. Правда?